двигаясь по склону я обратил внимание на одну вроде бы незначительную деталь в этом месте была всего одна тропа та самая что ввеела из села на перевал и по обратному склону спускалась к лесу если помните я рассказывал именно по этой тропке ловкие хлопцы рашида в пешем порядке выдвигались через границу на российскую сторону в целях экономии времени и нервов потребных при пересечении приграничной зоны по основной трассе. В других целях забираться на перевал не было необходимости. Баранов пасли в долине, расположенной ниже села, а отутошные ребятишки по горам без надобности не шастают. Они с малолетства постигают иные премудрости, отличные от некоторых видов шалопайства, присущего равнинным детям. В общем, тропка была одна, хорошо утоптанная и постоянно используемая, независимо от времени года и погодных условий. А сейчас, спустившись от вершины перевала примерно на четверть расстояния длины склона, я вдруг обнаружил едва заметную тропинку, отходившую от основной под прямым углом и убегающую в скалы. Судя по всему, Ходили здесь не очень часто, и не по многу персон сразу, и вообще не ходили, а скакали или ездили. Как опытный следопыт, я определил, что это левая тропа, едва различимая на каменистом грунте, выбита подковами лошадиных копыт. «Кавалеристы, блин, недоделанные!» — недоуменно хмыкнул я. рассматривая находку и припоминая, что спуститься по обратному склону перевала не в состоянии ни одно лошадью в мире, пусть даже и получившее высшее цирковое образование. Больно Больнокрус спуск. И куда же вы скачете, соколы вы мои дрищеватые? Какого лысого дядю вы там забыли? Заинтересовавшись этим странным явлением, Я двинулся по конской тропе вверх и вскоре вышел на небольшую каменистую площадку с редкими кустиками. Площадку со всех сторон обступали скалы. Внимательно осмотревшись, я не обнаружил другого выхода или даже отдаленного намека на него. этокий природный тупик, каменный мешок, сооруженный по прихотливой воле природы в угоду злым силам. Прошвырнувшись по площадке, я обнаружил в нескольких местах довольно светлые катыши конского навоза и пришел к выводу, что совсем недавно здесь кто-то был. — И чего вам здесь надобно, красивые мои? — озабоченно пробормотал я, принимаясь ощупывать скальные стены и двигаясь по часовой стрелке в обход площадки. — Сумерки уже имели место. Они медленно загустевали и обещали скоро трансформироваться в кромешную тьму, которая отыскать что-либо представлялось весьма проблематичным. То, что я хотел найти, нужно было обнаружить до наступления темноты. В противном случае мне предстояло ночевать на голых камнях, А данная перспектива меня совсем не устраивала. А что, собственно говоря, я хотел найти? Если честно признаться, от черт его знает. Какой-либо конкретной цели в тот момент я не имел, а действовал наобум по наитию. После того, как Мурат рассказал о странном происшествии в Халашах, я стал воспринимать дикого мужлана Рашида в ином аспекте. О хозяине Сарпинского ущелья ходили самые странные слухи которые многие воспринимали не иначе, как очередные зоновские сплетни, веселые и мрачноватые. Я также не придавал этому особого значения. В нашем кругу могут наговорить все, что угодно, и разобраться, где заканчивается правда, и начинается очередная байка, Порой невозможно. Зона сама по себе похожа на жутковатую сказку. Чем дальше, тем страшнее. Так вот, сегодня Рашид окончательно добил мое воображение, проявив недюжинное познания в английском. Этого я от него никак не ожидал. «Мы таксидермисты». Парни плечисты, нас не заманишь сиськой и мясистой. Ага, ага, в раздумье пробормотал я, добравшись до небольшой ниши в скале, скрытой зачахлым кустиком. С обеих сторон от ниши скала была покрыта трещинами. Всматриваясь в последних лучах заходящего солнца в эти трещины, я внезапно обнаружил... В их расположении некую закономерность. Так-так. Что же меня смущало в этих слухах о Рашиде? Что настораживало и не давала покоя последние сутки? Каждый уважающий себя горец — отличный семьянин. Иметь крепкую семью, хозяйственную жену и кучу здоровых умных детишек — это престиж. Это, если можно так выразиться для чеченца, просто обязаловка. На равнине он может вытворять все, что угодно, но по месту проживания обязан являть своим поведением пример в соблюдении целого свода древних обычаев, одним из основных в ряду которых является добропорядочность. Что это значит? Значит, это, что если слухи о Рашиде недосужий вымысел, а базируются на реальной основе, должен быть у этого мрачного типа, где-то неподалеку от постоянного места проживания, какой-то схрон, какое-то логово, где этот мужлан втихаря занимается мерзкими делишками, которые он вынужден тщательно скрывать от соплеменников. есть Тихо прошептал я, затеив дыхание и замерев, как вкопанный. Вот оно! Закономерность в расположении трещин обрела отчетливость и стала мне понятно Осторожно просунув руку вглубь ниши, я нащупал толстое железное кольцо и подтянул. Тотчас же, без особого труда, раздавшись в стороны, распахнулись две створки дверей. замаскированных толстым слоем породы. Некоторое время, выждав у образовавшегося отверстия, я не содрогания шагнул в просторную пещеру и быстро обошел ее, пользуясь последними отбрысками догорающего заката. Ничего такого, что указывало бы народ занятий хозяина, здесь не было. Единственное, что меня заинтересовало, входные двери. обычные распашные ворота выполненные из дубовых плах, укрепленных на мощных хорошо смазанных петлях, которые при вращении не издавали ни малейшего скрипа снаружи к дубовым доскам каким то хитрым клеем были пришпандорены куски породы, которые весьма недурственно маскировали вход в пещеру я стоял около нее несколько минут и умудрился потянуть зацепь только потому, что рассчитывал найти нечто в этом духе. Иначе ни за что бы не догадался. Остальной интерьер пещеры заслуживал лишь самого поверхностного описания. Дубовый стол, несколько приземистых табуретов, два топчана, укрытых войлочными кошмами, могучий стеллаж для книг, сами книги. Чуть более двух десятков. Огромный камин, очаг, без намека на вытяжку или трубу. Возле стола нечто похожее на кухонный шкаф, в котором висела на остром крюке копченая коровья ляжка, задубевшая до подошвенной твердости. Довершало антураж, расположенное слева от входа хорошо оборудованное лошадиное стойло на одну персону, большущей кормушкой, полной овса. А еще в пещере была керосинка и куча свечей в трехствольных канделябрах, очевидно реквизированных. С внешним обликом этой дыры, витая медь оскаленных драконьих морд, никоим образом не гармонировала.